А этих шуточки, которые он просто не выносил, сальные, как они сами. А попойки до посинения с этими тварями, допивавшимися до того, что им было не добраться до собственного дома. И ведь он, Фред, был одним из них. Сегодня он благодарен небу за то, что ему не надо больше мучиться на этих вечеринках, где каждый изливал свои излишки тестостерона как мог, либо обзывая всех женщин на земле шлюхами, либо устраивая мордобой, кому не попадя. В последние годы он старался поскорее избежать от них, ссылаясь на семейные неприятности, чтобы не обидеть и не лишиться их доверия. На самом же деле он просто шел домой, чтобы посмотреть с Ливией фильм, или назначал свидание любовницы в самом шикарном отеле Нью-Арка, но не обязательно для секса, а просто чтобы насладиться ее присутствием, ее запахом, ее голосом, мелодично звучавшим во тьме, ее обнаженным телом, которое она дарила ему в простоте душевной. Устанавливавшуюся между ними в такие минуты близость легко было принять за нежность. Не надо было больше ни любой ценой доказывать свою мужскую силу, ни демонстрировать природную жестокость, ни завоевывать новые территории, ни потрошить жертв. Все это не откладывал на завтра, иногда втайне желая, чтобы оно никогда не наступало. И теперь, годы спустя, Когда он пытался иногда анализировать причины, заставившие его принять участие в том процессе, заложить товарищей и раз и навсегда порвать с козы он приходил к выводу, что эта идея зародилась в такую вот ночь, проведенную один на один с женщиной. Прежде чем отправиться спать, он присел за пишущую машинку, достал блокнот, куда записывал обычно все, что приходило ему в голову, вставил в каретку заполненный на три четверти лист о заметки, и напечатал урожай за прошедший день. Постараться употребить слова «печаль» и «порча», а также фразу «я ценю хорошо выдержанный яд». Дописать эту чертову 28 восьмую страницу до завтрашнего вечера.